Глава тридцать первая. Черт, черт, черт! истерично шепчу, прижав к лицу трясущиеся ладони. Черт, черт, черт! Как тебе угораздило, дашь? Это дурдом, просто дурдом какой-то. в Ходная дверь не открывается ни через минуту, ни через две. Примерно столько времени я здесь стою. Возможности проверить нет. Телефон остался внутри квартиры. г о л о в е не укладывается, что Дима мог так со мной поступить. Вот так, запросто, выставить ночью в подъезд полураздетый. Это, конечно, не улица, где л е т у ю т минус, но он, черт возьми, совсем из ума выжил. И что мне делать? Я даже такси вызвать не могу и позвонить тоже. Нет ни денег, ни обуви. Зато одежды полно. я з в и т внутренний голос. в О, н а м сколько валяется. Можно соорудить лежанку и поспать. Схлипнув, я наклоняюсь, чтобы вытащить из в о р о х и вещей свитер. Холодно. Вся обувь благополучно осталась в квартире, и приходится встать босыми ногами на куртку. Так, теперь нужно успокоиться и придумать, что делать. Подсказывает голос доброжелатель, дающая себе знать лишь в кризисных ситуациях. Ничего непоправимого не произошло. Неприятно, конечно, но решаемо. Из-за шока и испуга. Успокоиться и придумать, что делать, оказывается, не просто. Любая мысль ускользает, перебиваясь отчаянным шепотком. Это дно. Ты скатилась на самое дно. Сейчас даже на Диму почему-то злиться не получается, будто там за дверью остался незнакомый человек. Самое мерзительное, что я позволила ситуации до такого дойти. При зашедшему в туалете нет оправдания. Но по-настоящему грязный и недостойный я ощущаю себя именно сейчас, потому что в ситуации с Адилем у меня оставался выбор, а сегодня его не было. Дима обошелся со мной как с бесправной дешевкой, с которой можно делать что угодно, даже выставить п о л у г о л ы й в подъезд. С шумом, в сосав воздух, я забркидываю голову и разглядываю светящийся плафон до тех пор. Пока глаза вновь не начинают слезиться. Это немного отрезвляет. И ведь он даже не думает открыть дверь. Дима не настолько пьян, чтобы за это время не опомниться и не оценить последствия своей выходки. Хотя откроет он мне или нет уже неважно. Я ни под каким предлогом не войду внутрь. Лучше останусь спать здесь. И что же тогда делать? п е ч и т в голове испуганный голос. промокнув в рукавом щеки и убедившись, что они сухие, я поворачиваюсь к соседской двери. От нового прилива унижения передергивает и перед глазами, как по команде, возникает ненавистная зарисовка из детства: пьяный отец, который ломится в нашу квартиру и осуждающий лица соседей, вышедших на шум. Всю свою жизнь пытаюсь о т к р е и т ь с я от прошлого, но оно всегда находит способ меня догнать. Собрав разбросанную одежду и сложив ее возле двери в нашу с д и м о й теперь уже бывшую квартиру, тихо стучусь к соседям в надежде, что кто-то из них в это время не спит. Ничего, никто не открывает. Зажмурившись от отчаяния, стучусь немного громче. Самообман в действии. Кажется, будто деликатный стук сгладит факт того, что я позорно стою босая в подъезде. Дверь не открывают очень долго, и когда я уже собираюсь протянуть руку к звонку, замок проворачивается. Даже не знаю, какое чувство сильнее: облегчение, что не пришлось скакать по этажам в поисках телефона, либо же стыд перед мужчиной, стоящим в дверях, потому что он это видит. Пусть за солью мы с Павлом друг к другу не ходили, но здоровались почти каждый день. Я очень извиняюсь, что так поздно. Ошарашенный взгляд соседа опускается на мои босые ступни и перемещается на гору вещей, сложенных у б р а т п о л о ж н о й двери. Сжав кулаки, я проглатываю унижение. Разрешите, пожалуйста, позвонить. Проходите, конечно, бормочет он, отступая. Видно, что смутился и не знает, как себя вести. Его-то семья совершенно нормальная. м и л о в и д н а я жена в декрете и двое д о ч у р о к по г о д к Сейчас. Он исчезает в квартире, оставив дверь открытой, и спустя несколько секунд возвращается с телефоном в руке. Может быть, все-таки пройдете? о с в е д о м л я е т с я уже бодрее, заметив, что я по-прежнему стою на предверном коврике. п а с и б о Слабо улыбаюсь я, переступая порог. Мне только один звонок сделать. Павел вручает телефон и тактично выходит из прихожей. Вариантов, кому звонить, не так много. Только мама и Ксюша. Но маме я звонить не хочу, стыдно. Они с Олегом столько для меня сделали: дали прекрасное образование, окружили заботой, купили в конце концов квартиру и помогли сделать в ней ремонт. Мечтали увидеть меня счастливой. Такое зрелище станет для них шоком. Значит, остается Ксюша. И кстати, у нее есть запасные ключи от моей квартиры. оставленные для полива цветов на время недельного отъезда. Да, надо звонить ей. Может быть, она даже не спит, гоняя свои обожаемые сериалы. Гудок. Еще один, за которым раздается н е д о в о л ь н о е с у х о е Алло. Еще бы. На часах глубоко запол ночь, а номер незнакомый. Чудо, что прагматичная Ксюша вообще взяла трубку. Это Даша. Выполивую без прелюдий. Нужно, чтобы ты меня забрала, Дима. Это очень срочно. У меня ни денег, ни телефона. Ключи от моей квартиры, ведь у тебя? Захвати их тоже. В трубке слышится неопределенное кряканье, потом лаконичное. Поняла. Скоро буду. У каждого в жизни должен быть тот, кому можно вот так позвонить среди ночи и без лишних расшаркиваний сказать: бросай все и срочно приезжай ко мне. Спасибо вам большое. Я в о з в р а щ а ю подошедшему Павлу м о б и л ь н ы й и в нерешительности прячусь назад к раскрытой двери. Очень выручили. Подруга сказала, что скоро меня заберет. Так подождите ее у нас, указывает он в глубину квартиры, откуда льется свет. Или вы планировали вещи собрать? Я могу дать пакеты. Вещи. О них я даже не подумала. А может, ну и к черту. В квартире у меня есть и другие. А с этими Дима пусть сам разбирается. Если вас не затруднит, можно парочку? Соглашаюсь я с м о л о д у ш н и ч е в Невозможно не думать о том, как удивятся соседи, когда на утро увидят гору женских вещей возле квартиры, в которой я жила. В дополнение к огромным икеевским сумкам Павел выдает мне домашние тапочки и, несмотря на смущенные протесты, помогает собирать вещи. Мир не совсем дерьмо. Какой бы тупик ни завела жизнь, вокруг обязательно найдутся те, кто протянет руку помощи. На кухне от з ы в ч и в ы х соседей я провожу около двадцати минут, пока на телефон Павла наконец не перезванивает к с ю ш а и не сообщает, что ждет в низу. Сказав очередное спасибо и пообещав себе непременно отблагодарить семью Павла за доброту, я в з в а л и в а ю на плечи мешки и выхожу в подъезд пижами. поверх которой надет в я з а н ы й свитер и в ч у ж и х домашних тапочках. Ксюша будет в восторге. Когда двери лифта гостеприимно разъезжаются, за спиной неожиданно слышится звук проворачиваемого замка, который сменяет мрачный голос. Можешь зайти обратно? И два высохшие глаза стремительно намокают. Серьезно? Могу зайти обратно? Спустя час и череду унижений? Пошел ты, хриплю я, шагнув внутрь кабины. Как только лифт трогается, пальцы безвольно разжимаются и сумки с глухим шорохом приземляются на пол. Прислонившись к стене, я закрываю лицо руками и жадно хватаю ртом воздух. Вот бы проснуться завтра и выяснить, что это был сон.